гораздо меньше людей, несравненно меньше людей знают там, читали да, роман Ричарда Хилдрета «Белый раб» или повести, скажем, Лидия Мария Чайльд, современницы Бичерстову и аболиционистки. Прекрасные повести, тоже ну, вызывающие и гнев, и скорбь. Но именно роман Бичерстов стал тем, чем он стал. Самой знаменитой книгой, написанной в связи с рабством в Соединенных Штатах и самым авторитетным высказыванием в художественным литературном 19 века по расовому вопросу. такой вот пласт текстов, среди которых и возникали такие вот жемчужины, как Хижин дяди Том», потому что это, конечно, вершина всей этой традиции, всей этой культуры, которая сложилась в середине века в Штатах. Открытие «Хижины дяди Тома» у советских детей, а я росла в советское время, совершалось обычно в детстве. Эту книгу родители давали читать, когда ребенку было от 8 до, скажем, 14 лет. Происходило знакомство с этой книгой. Я ее прошла, мне было лет 10 или 11. Конечно, для каждого ребенка это было потрясение. Дети плакали над этой книгой. Они жалели Тома, сочувствовали ему, сочувствовали другим несчастным героям, которые страдают, не учились состраданию, милосердию, справедливости. Учились отличать добро от зла благодаря этой книге. И действительно, это была такая притча о человеческом страдании, жертвенности, подвиге, но и о жестокости, о бессердечии. Дети учились посредством этой книги ориентироваться в нашем мире сложном mm -hmm. не только черно-белом, но и сером, потому что есть герои там разные, которые движутся от зла к добру или к добра, к злу, герои, которые совершают противоречивые поступки. То есть это сложно устроенный в общем, достаточно художественный мир. И, конечно, мы читали, в первую очередь, эту книгу не только как книгу о рабстве и угнетенных неграх в Америке, но и как такую вот книгу о добре и зле. Конечно, узнавали и про вот эти исторические реалии американского рабства на юге и про какие-то факты, которые через эту книгу усваивались гораздо быстрее и ярче, чем, допустим, из учебника истории или из каких-то там научно-популярных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 комментарий историка литературы Ольги Пановой Горит Бичер-стул. Хижина дяди Тома